Danyaru. Самый крупный православный мультимедийный архив Рунета. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. danyia.ru. Валерию Альбисетти. Терапия супружеской любви. как решать проблемы совместной жизни. Предисловие. В течение всего времени работы в области психоанализа я старался помогать людям понять собственные чувства и создать между собой отношения истинной любви. Поэтому я знаю, как строится жизнь вдвоем. И только теперь, имея 20 опыт работы с супружескими парами, чувствую себя в состоянии написать книгу на эту тему. Я верю в любовь, но убежден в том, что для большинства людей существуют проблемы любви к самим себе и к другим. Вступая в брак, мы счастливы, полны уверенности и надежды. Расположены идти друг другу навстречу, не по легкомыслию и не потому, что не знаем о предстоящих трудностях или о разности характеров. Просто мы уверены в том, что сила нашей любви преодолеет всё. Тем не менее, в большинстве случаев это не так. Сегодня супругов, даже любящих друг друга, разделяет глубокое одиночество. Цель этой книги – дать надежду всем, кто верит в брак. Однако это не учебник, полный правил для применения в совместной жизни. Проработав много лет консультантом по вопросам супружеских отношений, я убедился в том, что подобные методы и предписания не приносят никаких результатов. Людям нужен текст, который поможет им понять самих себя – и внутреннюю сущность другого человека. В начале в период влюбленности, и чуть позже, когда обычно все идет хорошо, супруги проявляют по отношению друг к другу нежность, мягкость, страсть, эротизм. Но как только начинаются трудности, а ведь все отношения, без единого исключения, рано или поздно переживают трудные моменты. Они забывают о прекрасном, счастливом, безмятежном времени. Они забывают любить друг друга. В таких случаях каждый обычно думает о самом себе, видит только свою правоту и ошибки другого человека, в результате чего атмосфера супружеской жизни вряд ли обретет прежнее спокойствие. Конфликты будут продолжаться. Нередко супруги мирятся для уменьшения напряженности, но лишь поверхностно. Они тщательно стараются не затрагивать, не анализировать причины, приводящие к ссорам. Нужно иметь смелость, чтобы обсудить вопросы, оставшиеся открытыми, неразрешенными, попытаться глубоко вникнуть в них и вместе найти решение. К сожалению, многие пары откладывают решение проблем из страха усложнить ситуацию или узнать неприятную правду. Они не хотят увидеть другого в истинном свете, предпочитают идеализировать его, сохраняя в своем воображении тот образ партнера, который не заставляет задумываться, чтобы не допускать кризиса, не вступать в дискуссии. или же не желают видеть самих себя такими, какие они есть на самом деле. Я придерживаюсь того мнения, что проблемы необходимо выявлять, принимать и решать. В противном случае они рано или поздно вновь возникнут, и со временем будет все труднее найти решение. К тому же, если мы уходим от трудностей, скрываемых, то они отравляют отношения. так или иначе фальсифицируют брак, лишают его смысла. Мой метод, описанный в этой книге, предусматривает более глубокое познание собственной личности, которая поможет супругам прожить вместе всю жизнь. Только так, снизив уровень невроза, можно понять суть проблем, оказаться в состоянии прояснить их и найти в себе силы для их преодоления. Не существует готовых рецептов для создания счастливых отношений. Каждый случай уникален сам по себе. Никто не поможет человеку, если он не хочет помощи. Брак же — это исходная точка, а не место прибытия. В любом случае, несомненно, одно — Покой и счастье в супружестве никогда не даются даром, не приходят как подарок. Их нужно строить. Обманывается тот, кто думает, что любовь между двумя людьми может существовать без индивидуального познания каждому из них своей личности, без индивидуальной ответственности. Любовь нельзя воспринимать только как некое чудесное событие. Речь идет о личной способности любить, о психической и духовной работе, направленной на создание отношений между людьми. Остальные факторы – физическое влечение, радость быть вместе и так далее, конечно, важны. Но если их не развить, не ввести в план роста, то они не будут принадлежать к этому измерению. Если партнеры не сотрудничают, не растут вместе, то, на мой взгляд, они не могут считать себя мужем и женой. Не будем строить иллюзий. Если брак пустить на самотек, он не выживет.